Сергею Есенину. Вы ушли, как говорится, в мир иной. Пустота. Летите в звезды, врезываясь. Ни тебе, аванса, ни пивной. Трезвость. Нет, Есенин, это не насмешка. В горле, горе комом, не смешок. Вижу, врезанной рукой помешков, собственных костей качаете мешок. Прекратите. Бросьте. Вы в своем умели дать, чтоб щеки заливал смертельный мел. Вы ж такое загибать умели, что другой на свете не умел. Почему? Зачем? Недоумение смело. Критики бормочат. Этому вина то, да все. А главное, что смычки мало в результате, много пива и вина. Дескать, заменить бы вам богему классом, Класс влиял на вас, и было б не до драк. Ну а класс Жажду заливает квасом. Класс он тоже выпить не дурак. Дескать, к вам приставить бы кого из напостов. Стали б содержанием премного одаренней. Вы бы в день писали строк по сто, утомительно и длинно, когда ронен. А по-моему, осуществись такая бредь, на себя бы раньше наложили руки. Лучше уж от водки умереть, чем от скуки. Не откроют нам причин потери. Ни петля, ни ножик перочинный. Может, окажись чернила в Англитере, вены резать не было б причины. Подражатели обрадовались. Бис! Над собою чуть не взвод, расправу учинил. Почему же увеличивать число самоубийств? Лучше увеличь изготовление чернил навсегда теперь язык в зубах затворится тяжело и неуместно разводить мистерии У народа у языкотворца умер звонкий за булдыго подмастерье и несут стихов за упокойный лом с прошлых с похорон не переделавши почти в холм тупые рифмы загонять колом, разве так поэта надо бы почтить Вам и памятник еще не слит где он? бронзы звон или гранита грань, а к решеткам памяти уже понанесли посвящений и воспоминаний дрянь. Ваше имя в платочке рассоплено, ваше слово слюнявит Собинов и выводит под березкой дохлой ни слова, о, друг мой, ни вздоха. Эх, поговорить бы иначе с этим самым, с Леонидом Лоенгренычем, встать бы здесь, гремящим скандалистом, не позволю мямлить стих и мять. Оглушить бы их трехпалым свистом В бабушку и в бога душу мать, Чтобы разнеслась бездарнейшая погонь, Раздувая тень пиджачных парусов, Чтобы в рассыпную разбежался коган Встреченных увеча пиками усов. Дрянь, пока что мало предела, дело много только поспевать. Надо жизнь сначала переделать, переделав, можно воспевать. Это время трудновато для пера. Но скажите, вы, калеки и калекши, где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптаний и легче? Слово «полководец человечьей силы» — «Марш, чтоб время сзади ядрами рвалось!» К старым дням, чтоб ветром относила Только путаницу волос. Для веселья планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. В этой жизни помереть нетрудно. Сделать жизнь значительно трудней. 1926 год.